Книга пятая. Море и судьба послушны одним и тем же ветрам. Глава первая. Прочность хрупких предметов. Порой судьба протягивает нам чашу безумия. Из неизвестного появляется вдруг рука и подает нам темный кубок с неведомым дурманющим напитком. Гуэмплен ничего не понял. Он оглянулся, чтобы посмотреть, кому обращается шериф. Слишком высокий звук не ловим для слуха. Слишком сильное волнение непостижимо для разума. Существуют определенные границы, как и для слуха, так и для понимания. Жезлоносец и судебный пристав приблизились к Гуимплену. Взяли его под руки, и он почувствовал, как его сажают в то кресло, с которого поднялся шериф. Он безропотно подчинился, не пытаясь понять, что означает все это. Когда Гуимплен сел, судебный пристав и жезлоносец отступили на несколько шагов и, вытянувшись, стали позади кресла. Шариф положил свой букет на выступ каменной плиты, надел очки, которые подал ему секретарь, извлек из-под груды дел, лежавших на столе, пожелтелый, покрытый пятнами, позеленевший, изъеденный плесенью и местами разорванный пергамент, исписанный с одной стороны и хранивший на себе следы многочисленных сгибов. Подойдя поближе к фонарю, шариф поднес пергамент к глазам,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 Ребенок этот был продан в двухлетнем возрасте по повелению Его Величества высшего Короля Иакова II. Ребенок этот – лорд Фермен Кленчарли, законный и единственный сын покойного лорда Кленчарли, барона Кленчарли Генкервилла, маркиза Карлеоне Сицилийского Пэра Английского Королевства, ныне покойного, и Анны Бредшоу, его супруги, также покойной».